прекращение уголовного дела основание и порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования первое предварительное расследование оканчивается прекращением уголовного дела при наличии оснований перечень которых отражен в законе Классифицировать их можно на семь групп. А. Обстоятельства, которые являются одновременно основаниями отказа в возбуждении уголовного дела и прекращения уголовного дела. Статья 24 УПК. Б. Основания прекращения уголовного преследования. Статья 27 УПК. За исключением непричастности подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления. Пункт 1. Часть 1. Статья 27 УПК. В. Обстоятельства, дающие следователю право освободить лицо, совершившее преступление от уголовной ответственности. Изменение обстановки, вследствие чего полностью утрачивается общественная опасность совершенного преступления или лица его совершившего. Статья 26 УПК Примирение сторон. Статья 25 УПК Деятельное раскаяние. Статья 28 УПК несовершеннолетие лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, если его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. Статья 427 УПК. Г. В соответствии с частью 5 статьи 319 УПК. Одним из оснований прекращения уголовного дела следует признать примирение потерпевшего с обвиняемым. По делам, возбуждаемым не иначе, как по жалобам потерпевших, кроме случаев, предусмотренных частью 4 статьи 20 УПК. Частью 2 статьи 20 УПК. Д. доказательства отсутствия для общества, себя или других лиц, опасности, проистекающей со стороны лица, совершившего общественно опасное деяние, исходя из характера этого деяния и психического расстройства лица. Пункт 1. Часть 1. Статья 439 УПК Е. Акт помилования о нем в части 3 статьи 310 и части 5 статьи 313 УПК. Г. Отсутствие согласия указанного в законе не в УПК органа должностного лица на привлечение лица к уголовной ответственности. Основания, перечисленные в разделе В могут быть применены органами предварительного расследования только с согласия прокурора. В общей сложности уголовно-процессуальный закон предусматривает около 20 оснований прекращения уголовного дела. Не реабилитирующие основания прекращения уголовного дела предусмотрены пунктами 3-4 статьи 24 статьями 25, 26, 28, 427, пунктом 1 части 1 статьи 439 УПК, а реабилитирующие частью 2 статьи 20 пунктами 1, 2, 5, 6 статьи 24 пунктами 1, 4, 6 Части первой статьи 27 УПК. К числу реабилитирующих. Кроме того, должны быть отнесены все основания, составляющие такой их вид, как отсутствие согласия на привлечение к уголовной ответственности указанного в законе органа, должностного лица. Основания, предусмотренные пунктом вторым статьи 27 УПК. могут быть как реабилитирующими, так и нереабилитирующими. Требование к постановлению о прекращении уголовного дела. Постановление о прекращении дела состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей. В описательно-мотивировочной части постановления излагаются. Первое. Обстоятельства, послужившие поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. Второе. Пункт, часть, статья УК, предусматривающие преступление, по признаку которого было возбуждено уголовное дело. Третье. Сущность дела. Фабула. Его уголовно-правовая квалификация. Четвертое. Данные о лицах, подозревавшихся или обвинявшихся в совершении преступления. Пятое. Применявшиеся меры пресечения. Шестое. Установленные обстоятельства, послужившие основанием к прекращению дела, со ссылками на соответствующие листы дела. И пункт «Часть статью уголовно-процессуального, уголовного, а иногда и иного закона». Седьмое. Здесь же упоминается о согласии обвиняемого на прекращение уголовного дела по данному основанию, если таковое требуется. В резолютивной части постановления указываются: первое номер дела, формируется решение следователя о прекращении дела, судьбе вещественных доказательств, отмене меры пресечения и наложенного ареста на имущество, корреспонденцию, временного отстранения от должности, контроля и записи переговоров. Второе. Сведения об отправлении надзирающему прокурору копии данного постановления. Третье. Сведения об отправлении вручении лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование, потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику копии постановления о прекращении уголовного дела. Четвертое. Сведения о разъяснении потерпевшему и гражданскому истцу право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства если уголовное дело прекращается по основаниям предусмотренным пунктами с 2 по 6 части 1 статьи 24 статьями 25 26 пунктами со второго по 6 части первой статьи 27 и статьей 28 УПК. Пятое. Сведения о разъяснении потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям, судебного и внесудебного порядка обжалования данного решения.